Глава 33. Последний взгляд на озеро Зелёных вод. Душа моя пробудилась, когда я шёл по светлым пустынным улицам и дышал свежим утренним воздухом. Идя на восток по большому городу, я остановился у первой конторы, мимо которой проходил, и занял место в делижансе, отходившем рано утром в Ипсвич. Оттуда на почтовых лошадях доехал до города ближайшего к озеру Зелёных вод. Прогулка в несколько миль прохладным вечером привела меня по хорошо знакомым просёлочным дорогам в наш старый дом. В последних лучах заходящего солнца взглянул я на знакомый ряд окон и увидел, что ставни все заперты. Ни одного живого существа не было видно нигде, даже собаки не залаяли. Когда я позвонил в большой колокольчик у дверей, дом был пуст и заперт. После долгого ожидания я услышал тяжёлые шаги в передней. Какой-то старик отпер дверь. Как он мне изменился, я сейчас же узнал в нём одного из наших бывших арендаторов. К изумлению старика, я назвал его по имени. Он со своей стороны усиленно старался узнать меня. Я очевидно старался напрасно. Без сомнения, я гораздо больше изменился, нежели он. Я был вынужден назвать себя. Сморщенное лицо бедняги медленно и робко просияло улыбкой, как будто он был и не способен, и боялся позволить себе такую непривычную роскошь. Сильно смутившись, он приветствовал меня как хозяина, вернувшегося домой, как будто дом был мой. Проведя меня в маленькую заднюю комнату, в которой он жил, старик предложил мне всё, что у него было: окорок и яйца на ужин и стакан домашнего пива. Он очевидно с трудом понял, когда я сообщил ему, что единственной целью моего посещения было ещё раз взглянуть на знакомые места около моего старого дома. Но он охотно предложил мне свои услуги и вызвался Если я желаю предоставить мне ночлег. Дом был заперт, и слуги распущены уже более года. Страсть к скачкам, вспыхнувшая под старость, разорила богатого купца, нанявшего на ждом во время наших семейных неприятностей. Он уехал за границу с женой жить на небольшой доход, оставшийся от его состояния, и оставил дом и землю в таком запущении, что ни один новый арендатор не нашёлся, чтобы снять их. Мой теперешний старый приятель был приглашён смотреть за домом, а коттедж Дермади был пуст, как наш дом. Я мог посмотреть его, если бы захотел. Старик достал ключ от дома из связки других прочих ключей и надел свою старую шляпу на голову, готовый провожать меня везде, куда я захочу идти. Я не хотел беспокоить его просьбой проводить меня или устраивать меня на ночлег в пустом доме. Ночь была прекрасная, всходила луна. Я поужинал, я отдохнул. Когда увижу всё то, что хотел увидеть, я могу легко дойти пешком до города и переночевать в гостинице. Взяв ключ, я один отправился в коттедж Дермади. Опять шёл по лисистым тропинкам, по которым когда-то так весело гулял с моей маленькой Мэри. На каждом шагу я видел что, что напоминало мне о ней. Вот старая скамья, на которой мы сиживали вместе под тенью старого кедрового дерева и дали обет в верности друг другу до конца нашей жизни. Там прозрачный источник, из которого мы пили, когда бывало уставали и чувствовали жажду в жаркие летние дни, ещё журчал так же весело, как прежде, пробираясь к озеру. Слушая приятное журчание ручья, я почти ожидал увидеть мэри в её простеньком белом платьице и соломенной шляпке, напевающую под музыку ручейка и освежающую свой букет полевых цветов в холодной воде. Ещё несколько шагов, и я дошёл до прогала на в лесу и остановился на маленьком мысу, на возвышенности, с которой открывался прелестнейший вид на озеро Зелёных вод. Деревянная платформа была сделана для купания хороших пловцов, которые не боялись погрузиться в глубокую воду. Я стал на платформу, осмотрелся вокруг. Деревья, окаймлявшие берега с каждой стороны, напевали свою нежную лесную музыку в ночном воздухе. Лунное сияние дрожало на струистой воде. По правую руку я мог видеть старый деревянный навес, в котором когда-то стояла моя лодка, в то время, когда Мэри каталась со мною по озеру и вышел зелёный флаг. По левую руку был деревянный честакол. шедший по изгибам извилистой бухты, а за ним возвышались темные аркады приманки диких уток, теперь никому не нужной и развалившейся. При ярком лунном свете я мог видеть то самое место, на котором мы с Мэри стояли и смотрели на ловлю уток. В то отверстие в чистоколе, в котором показывалась собака по сигналу Дермоди, теперь пробежала водяная крыса, Словно маленькая чёрная тень на блестящем грунте и исчезла в водах озера. Куда бы я ни посмотрел, счастливое прошлое время напоминало о себе насмешливо, и голоса прошлого слышались отовсюду с тяжёлым упрёком: "Смотри, какова была когда-то твоя жизнь, стоит ли теперь жить твоей настоящей жизнью?" Я поднял камень и бросил его в озеро я смотрел на круги разбегавшиеся вокруг того места где камень погрузился в воду я спрашивал себя пробовал ли когда-нибудь утопиться такой опытный пловец как я и так ли твёрдо решился он умереть что мог устоять от искушения воспользоваться своим искусством чтобы не пойти ко дну Что-то в самом озере или нечто в соединении с мыслью, которую озеро вложило в мою голову, возмутило меня. Я вдруг повернулся спиной к красивому виду и пошёл по лесной тропинке, которая вела в домик управляющего. Отворив дверь своим ключом, я ощупью пробрался в хорошо знакомую гостиную и, отворив ставни, впустил в комнату лунный свет. С тяжелым сердцем осмотрелся я вокруг. Старая мебель, оставленная, может быть, в одном или двух местах, предъявляла свое безмолвное право на мое знакомство в каждой части комнаты. Нежный лунный свет струился искоса в тот угол, в котором мы с Мэри бывало приютимся, пока бабушка Дермоди у окна читает свои мистические книги. В гимнате противоположного угла я различил кресло из резного дуба с высокой спинкой, на котором сивилла этого коттеджа сидела в тот достопамятный день, когда предсказала нам нашу наступающую разлуку и дала нам своё благословение в последний раз. Потом, осматривая стены комнаты, я узнавал старых друзей, где бы ни останавливались мои глаза. Ярко раскрашенные гравюры, картины в рамках, вышитые шерстями, которые мы считали удивительными произведениями искусства. Старое зеркало, к которому я поднимал мэри, когда ей хотелось посмотреть на своё лицо в зеркале. Куда не проникало бы лунное сияние, оно показывало мне знакомый предмет, напоминавший мне мои счастливейшие дни. Опять прошлое время напоминало насмешливо о себе. Опять голоса прошлого слышались ото всюду стежёлому прёком. Смотри, какова была когда-то твоя жизнь. Стоит ли теперь жить твоей настоящей жизнью? Я сел у окна, откуда мог видеть там и сям между деревьями блеск воды в озере. Я думал про себя: Моё земное странствие привело меня сюда. Почему не кончится ему здесь? Кто будет скорбеть обо мне, если о моём самоубийстве станет известно завтра? Из всех живых людей у меня может быть меньше всего друзей, меньше всего обязанностей по отношению к другим, меньше причин колебаться оставить свет, в котором нет места для моего честолюбия, нет существа для моей любви. Кроме того, какая необходимость разглашать, что моя смерть была вызвана самоубийством? Легко будет представить, что эта смерть была случайной. В эту прекрасную летнюю ночь, после долгого дня, проведённого в дороге, разве я не мог самым естественным образом выкупаться в прохладной воде, прежде чем лечь в постель? И как неопытен был я в искусстве плавания, разве со мной не могли случиться судороги на уединённых берегах озера Зелёных вод крик утопающего человека о помощи никто не услышит ночью смертельный случай объяснится сам собой было буквально только одно затруднение на пути моём затруднение уже приходившее мне в голову мог ли я наверняка преодолеть животный инстинкт самосохранения чтобы добровольно пойти ко дну при первом погружении в воду. Атмосфера в комнате была душная и тяжёлая. Я ходил взад и вперёд, то в тени, то при лунном свете, то под деревьями перед дверью коттеджа. Из нравственных препятствий к самоубийству ни одно теперь не имело на меня влияния. Я, когда-то находивший невозможным извинить Невозможным даже понять отчаяние, которое заставило мистерис Ван Брандт покуситься на самоубийство. Я теперь замышлял спокойно тот самый поступок, который приводил меня в ужас, когда его совершал другой. Должны ли мы спешить осуждать недостатки наших ближних по той неоспоримой причине, что мы никогда не можем быть уверены, что... Как скоро подобные искушения могут довести нас самих до подобного поростубка. Вспоминая события той ночи, я могу припомнить только одно соображение. Остановившие мои шаги на гибельном пути, который вёл меня к озеру, я всё ещё сомневался, будет ли возможно утопиться такому пловцу, как я. Вот всё, что волновало мою душу. Относительно всего остального моё завещание было написано других дел ещё не устроенных у меня было немного у меня не оставалось никакой надежды соединиться в будущем с мисс Трисванбрант она ни разу не написала мне со времени нашего последнего разлуки я ни разу не видал её во сне она без всякого сомнения примирилась со своей жизнью за границей Я простил её за то, что она забыла меня. Мои мысли о ней и о других были с несходительными мыслями человека, душа которого уже отдалилась от этого мира, но взгляд которого быстро ограничивался одной идеей, а его собственной смертью. Мне надоело ходить взад и вперёд. Уединение начало тяготить меня. Моя собственная нерешительность раздражала мои нервы. После продолжительного созерцания озера сквозь деревья я пришёл наконец к положительному заключению и я решил попытаться выяснить сможет ли утопиться хороший пловец